Глава двадцать девятая. Виктор. Тренировка прошла хорошо. Пацаны мои отдаются по полной. Азарт блестит в глазах. Мы на первом месте. До конца сезона, считай, неделя. Победа практически в наших руках, поэтому сейчас Феникс сплочен как никогда. Мы снова едем в сторону дома Марины, но уже, чтобы отвезти домой Горина, На тренировку все-таки вез и домой отвезу. Ладно уж. Дианка всю дорогу тарахтит о том, как прошел первый рабочий день. Конечно, впереди еще много всего нового, но втянется быстро. Моя же дочь. Рассказывает, как ходили примерять костюмы и что решили договориться о пошиве новых, как всем составом думали о том, как дать объявление о наборе девчонок в команду и даже успели порепетировать. К полноценной поддержке они, конечно, приступят уже в новом сезоне, но было решено взять их на финальный выезд. И парням поддержка больше все-таки, и им боевой дух и желание остаться на месте. Я это исключительно ради дочери делаю, конечно, а ей приятно, улыбается. Горин радует. Сегодня защищал ворота, как в последний раз. Еще месяц назад этот парнишка был у меня запасным вариантом на случай, если основа сломается, а сейчас у меня вообще нет потребности убирать его с поля. Я знаю, что на него так влияет, и я сам говорил ему, что когда влюбится, это поможет играть хорошо. Но я ж не думал, что предметом воздыхания станет моя дочь, да еще и так скоро. Но делаю вид, что ничего не замечаю. Пока моих нервов на это хватает. А что дальше будет? Посмотрим. Завтра у нас игра. Потом мы снова уезжаем. Финал. Все на нервах и азарте. Поэтому в машине болтает только мышка. Мы с Гориным профессионально сосредоточены. И это в нем меня тоже очень радует сейчас. Потому что раньше он был сильно больше дурной. Такой вот расхлябанный, несобранный. а сейчас другой. Специально он, что ли, становится нормальным, чтобы я ему претензий не высказывал. Подъезжаем к ним во двор. Сразу сканирую глазами парковку, но машину того мудака не нахожу. Отлично. «Поднимитесь, Виктор Павлович», — посмеивается Горин. «Вот же засранец наглый, а!» «Иди, Дима, от греха подальше». «До завтра», — говорит он, — и уходит, а я качаю головой. Вот же дети какие! «Па!» — хитро улыбается Дианка. «Вот знаю я эту хитрую улыбку. Точно знаю. Она либо что-то хочет от меня, либо пытается что-то узнать. И лучше бы первое. Что там? Новый телефон? Поедем, куплю, и она не будет пытать меня этим хитрым. Па! Я слабовольный человек». На меня это всегда действует. — Что? — копирую ее голос, выезжая с парковки. Какие-то дебилы тоже пытаются выехать, но какого-то черта через въезд и блокируют все движение, пытаясь развернуться. Идиоты! Вокруг одни идиоты! А давай поедем в мою любимую кофейню за круассанами, и заодно ты мне расскажешь, что у вас с Мариной. Улыбается она. Пусть всегда улыбается. После утренней истерики ее улыбка — лучшее, что может быть в этой жизни. А что у нас с Мариной? Строю из себя дурачка. Ну, в целом, я не поясничаю, а задаю логичный вопрос. Дело в том, что я и сам не знаю, что у нас с Мариной. Но мышка такой ответ никогда в жизни не примет, конечно же. Ой, ну что ты издеваешься? Вместе приехали утром. И смотрите вы друг на друга так. — Как? — усмехаюсь и бью по рулю сигнали этим дебилам. Телефон звонит, отвлекаюсь на него, а там Горин. — Алло! Неужели забыл что-то в машине? — Виктор Палыч, а вы далеко уехали? — спрашивает он перепуганным голосом. — Что-то случилось. Я сразу же выворачиваю из этой толкучки и встаю обратно на место, продолжая разговаривать. — Что такое? — Я не справлюсь тут. Он не договаривает, но я слышу на фоне просто нечеловеческий крик. — Мать твою, а! — Лечу! — бросаю трубку. — Дочь, бежим! — Пап, что там? — испуганно спрашивает, выбегая за мной. — Понятия не имею, но, походу, что-то с Мариной. Сейчас узнаем. Мы игнорируем лифт, бежим по лестнице так быстрее. Ее крик слышно уже на этаже. Дверь не заперта, поддается легко. Диана с ужасом смотрит вглубь квартиры. Там такой истерический плачевой, словно она... Не знаю, словно на нее свалился чей-то труп. На всякий случай мышка не идет за мной, а я лечу в квартиру. Марина на полу своей комнаты лежит и рыдает просто жуть как. Я такого давно не слышал. Горин пытается ее поднять, но она ничего не понимает, даже того, судя по всему, кто рядом с ней. Недалеко валяется букет цветов, рядом с ним телефон и бумажка. Я поднимаю, читаю надпись и впервые в жизни чувствую, что готов задушить человека собственными руками. «Давай мне!» говорю Диме, перехватывая Марину, которую он пытался поднять. Сажусь к ней на пол, затягиваю к себе на руки, прижимаю крепко. Я курсы психологии кучу раз проходил, с детьми же работаю. Нужно терпение, чтобы успокоить, и точно не детворе на это смотреть, да и Марина не рада будет, что они видят. Поэтому я снова бросаю свои принципы и ревность в помойную яму и говорю. — Горин, переночуй у нас. Идите погуляйте, круассаны поешьте. — И дерьмо это! — киваю на цветы. — Выкиньте нахер отсюда! — На игру не опаздывать, поняли? — Понял, Виктор Павлович. — Справитесь? Помощь точно не нужна? — Проваливайте! Дверь закройте! Я не вижу и не слышу больше ничего, только крик Марины. Прижимаю ее к себе крепко-крепко, так, чтобы она чувствовала, что не одна. Спрашивать, что случилось, нет смысла. По той записке все ясно. Случился мудак и перенос в прошлое. Такие раны затягиваются долго, а если их постоянно ковырять, то не затягиваются вовсе. Мы долго сидим на полу, я не считаю время. Спина затекает от неудобного положения, но этот дискомфорт — полная херня. Марина понемногу успокаивается, я поглаживаю ее по голове, аккуратно целую в лоб и веки, просто чтобы окутать нужным теплом. Мы не говорим. Это лишнее. Просто сидим и покачиваемся. Как качают на руках детей, так качаю ее я. Это проверенный годами способ. Она горячая, как печка от этой истерики, и кажется сейчас очень-очень маленькой. беззащитная, сломанная, раненая. Ради нее хочется весь мир разворотить. Только бы улыбалась. Встаю с ней на руках, когда сильная истерика проходит. Она все еще судорожно всхлипывает, и по щекам текут слезы. Но пик миновал, и это прогресс. Несу ее в ванную, усаживаю на бортик, открываю воду, настраиваю комфортную температуру. Пока вода набирается, Аккуратно снимаю с нее одежду. Она, как кукла тряпичная, не сопротивляется совершенно, словно и не понимает, что происходит с ней. Опускаю ее в воду. Она вздрагивает, но снова замирает. Нахожу на полках какие-то бомбочки, растворяю в воде, чтобы сделать пену. Из простых соображений Она сейчас придет в себя, и ей будет очень неловко сидеть при мне обнаженной. А так пена все прикроет, и ей не придется испытывать еще и такие эмоции, потому что вряд ли у нее найдутся на них силы. Вода расслабляет всегда и всех, при условии, конечно, что это не середина реки и не падение в воду с лодки. Но теплая ванная. Это выход для расслабления после такой истерики, и поэтому я просто сажусь на пол и тихо существую рядом, поглаживая ее по волосам, ожидая, пока она придет в себя. На это могут потребоваться часы, и я через какое-то время доливаю в ванну горячей воды, чтобы Марина не замерзла, и спустя, наверное, два с половиной часа от момента, как я вошел в квартиру, она решает заговорить. Я впервые в жизни сказала ему, что не виновата в той ситуации. Она пустым взглядом смотрит в потолок, положив голову на край ванны. — Вы разговаривали? — уточняю. Если он приперся к ней с этим букетом, Феникс останется без тренера, клянусь. По телефону. Она еле заметно кивает. Он написал сообщение, я позвонила, и он снова меня обвинил. а я сорвалась, ну и высказала ему все. А дальше ты, кажется, видел. Ты умница, что нашла в себе силы сказать ему, говорю ей. Я слышал ее слова о том, что я виновата, и это моя карма. И сейчас она нашла силы сказать ему, что не виновата. Это реально очень здорово, даже несмотря на то, какую истерику принесло. «Где дети?» — спрашивает все таким же безжизненным голосом. «Отправил домой. К нам с Дианой. Я сегодня с тобой останусь. Не спрашиваю. Ставлю перед фактом, иначе не прокатит. Мне не хватит совести оставить ее одну после такого». «Спасибо тебе, Вить!» — она поворачивает голову, не отрывая ее от края ванны и смотрит на меня. Краешек губы поднимается в болезненной улыбке, а из глаза вытекает слеза. И прости, что я вот такая. Я бы хотела быть нормальной, правда. Мы могли бы, ну, общаться. Помолчи, женщина, бога ради, закатываю глаза. Что еще за слова? Нормальной. Она и правда себя считает ненормальной или какой-то неправильной? «Да у половины страны психические расстройства. Что поделать, в такое время живем, как будто я нормальный. Кофе или чай?» «Чай», — шепчет она. «Там на полочке стоят баночки с чаем, вот который с надписью «Нелюбовь», «Самый вкусный». «Понял», — киваю, — «пошел делать». «Выползешь сама». Она снова кивает, и я выхожу из ванной, оставляя ее одну. Главное, не делать из нее сейчас жертву и не вести себя с ней так, словно она сумасшедшая. Это психология, но я и без этих знаний не собирался. Пережить такое, как она, и не ловить истерики и панические атаки почти нереально. Мне хочется ее вытащить из этого состояния. Нужно только хорошо подумать, как. Нахожу тот самый чай, что просила, завариваю, и когда он уже настаивается, в дверях кухни появляется Марина, закутанная в халат. Она опирается плечом на косяк и смотрит на меня, поджав губы. «Виктор Павлович, вы отлично смотритесь на кухне. Не думали сменить профессию и стать шеф-поваром?» Устало улыбается она. Это ты меня просто на льду не видела. Подмигиваю и раскрываю руки для объятий. Иди сюда. Она предложение не отклоняет, идет сразу и обнимает, а я прижимаю ее еще крепче к себе прямо посередине кухни. Это очень нежное что-то, важное и определенно нужное, причем нужное нам обоим. Почему ты такой хороший? — спрашивает она шепотом, обнимая за торс. «Я совершенно не хороший человек, к сожалению», — признаюсь ей. «Просто тебе не хочется показывать хреновую версию себя». «Не», — протестует она, — «хороший. Плохой никогда бы не смог сделать столько хорошего для практически постороннего человека». «Но какой же ты посторонний?» — улыбаюсь ей, — и решаю немного разрядить обстановку. После вчерашнего и сегодняшнего я вообще обязан на тебе жениться, а ты, говоришь, посторонний. Ты, работая с великовозрастными детьми, и сам остаешься таким же, Громов Виктор Павлович. Вы не пытались повзрослеть? Хихикает она, хотя сил на это у нее почти нет. Но это искренне и от души, поэтому в очередной раз топит мое ледяное сердце в нежности. «Пытался», — киваю ей, — «но мне там катастрофически не понравилось. Эти проблемы взрослой жизни... Фух!» «Да уж», — тихонько хмыкает, — «и правда». Фу! «Присаживайся», — говорю ей, — «и отодвигаю стул». «Твой чай!» «Спасибо, Вить», — снова говорит она, — что не дал детям на это смотреть. Мне было бы жутко потом некомфортно. Знаю, киваю ей и целую в макушку, прежде чем сесть за стол напротив. Поэтому и выгнал их. А меня повысили, представляешь? Говорит она. Представляю. Сабирова при мне эту мысль озвучила еще тогда в ресторане, и я понял, что долго затягивать они с решением не будут. А еще отпуска дали две недели. Вообще не знаю теперь, чем заниматься столько времени. Мне в голову стреляет шальная мысль. Просто резко как пулей прошибает. Слушай, а полетели с нами на выездную серию, а? И финал. Мы будем в городе, я знаю, там одно местечко. Час езды до классной базы отдыха прямо в лесу. Хочу с тобой туда». Как раз у нас будет там день игры и сутки выходной. — Вить, — шепчет она мне, — неудобно как-то. — Неудобно? Это когда мы все свалим, а ты тут одна останешься. А остальное очень удобно. Сейчас, короче, да закажу билет. Не слушаю ее сомнения и все равно собираюсь увезти с нами. Это будет лучшим решением, как мне кажется. Точно лучше. Чем оставить ее тут одну, когда где-то рядом ошивается этот мудак. Пока не разберусь с ним, одну Марину не оставлю уж точно. Эти сутки нас очень сблизили. Я, конечно, не уехал от Марины, хотя в какой-то момент она даже почти настаивала, что в порядке и я могу ехать. Не хотела, чтобы я ссорился с Димой, если они с Дианой все-таки станут кем-то больше, чем друзьями. а учитывая их частые ночевки. Но дочери я все-таки доверяю. Она не глупая у меня, сама знает, что делает. Надеюсь. Остался с Мариной, конечно, бросать ее одну в таком состоянии не собирался. Надо быть моральным уродом, чтобы сделать так, а я вроде как еще не совсем. Мы готовили вместе ужин, как в настоящих романтических фильмах, серьезно. Я даже сказал об этом Марине, и мы вместе посмеялись над этим, а потом включили музыку из одного такого фильма и просто танцевали, улыбаясь друг другу. Скажи мне, кто пару лет назад, что я буду танцевать на кухне с женщиной во время готовки ужина, я бы покрутил пальцем у виска, серьезно, а тут как-то хорошо было. Давно я не испытывал таких эмоций, честно признаюсь. Вдруг почувствовал себя так свободно и легко, как никогда раньше. Марина удивительная женщина. Правда, несмотря на то, как ей тяжело, несмотря на то, сколько у меня проблем в жизни, нам вместе легко, и я чувствую, что она тоже ощущает это облегчение. Не знаю, как описать. Как будто, когда мы вместе, все проблемы не ощущаются такими сложными. Черт! Говорю, как сопливый подросток. Просто так все странно. Башка кипит. Потом мы поужинали. Марина предложила посмотреть фильм, но уже на пятой минуте засопела у меня на плече. В конечном итоге мы оба уснули и спали в обнимку, чего я тоже не испытывал очень много лет. Мыслей в голове по поводу происходящего очень много, Все они очень разные. Путаются, переплетаются, башка раскалывается, но я вообще не могу сосредоточиться на чем-то одну. С одной стороны, у меня, пацаны, работа и конец сезона, который надо выигрывать. Вполне возможно, что в финале мы столкнемся с Титаном, чтоб его. И это накидывает на мою шею еще пару миллионов проблем. С другой стороны... У меня вдруг ожившая и очень насыщенная личная жизнь, которая появилась так внезапно, что я, кажется, абсолютно не был к этому готов. С бывшей женой какой-то ужас, она совершенно перестала слышать и меня, и дочь, утопает в своей ревности и своих нервах, не понимая, что тем самым делает больно дочери. Меня тоже это очень волнует. потому что я не хочу, чтобы Дианка думала, что ее мать не любит ее. Это чушь, просто Ира. Она всегда сначала говорила и делала на эмоциях, а потом думала. Видимо, в этот раз эмоций было слишком много, но те слова я просто так ей простить не смогу, да и дочь, думаю, тоже. Но я не хотел бы, чтобы они поссорились и перестали общаться». и Марина. Что между нами? Хрен поймешь. Ни черта не ясно абсолютно. Мы старые знакомые, которые встретились в настоящем и внезапно друг к другу прилипли. Мне хочется защищать ее и спасать от всяких уродов, вытаскивать из плохих состояний, готовить с ней ужин, и сам себе не верю, танцевать посреди комнаты и смотреть слезливые фильмы, которые я никогда в жизни не смотрел. Все это надо каким-то чудом распутать, но мне определенно нужно время и немного сил. Впереди выездная серия и финал. Рядом будут и Диана, и Марина, и это лучшее, что может быть. Они обе будут под моим присмотром, и мне не придется лишний раз переживать за кого-то из них. А дальше разрулим. Собираемся на игру мы тоже вместе. Точнее, собирается Марина, а я просто жду, расписывая план. В Ледовом дворце есть запасной костюм, так что домой заезжать не придется. И и мне очень приятно, что Марина разделяет мою любовь к хоккею. Понятно, что у нее там племянник, и она идет смотреть на его игру. Но она так много расспрашивает у меня про работу в целом за эти сутки, и слушает так увлеченно, что у меня сердце обливается медом от этого. Невольно, но мозг сам сравнивает Марину и Иру в каких-то моментах. Это происходит не специально. У меня нет задачи сравнить и выписать на бумажку плюсы и минусы. Просто сейчас Марина дает мне все то, чего как раз очень не хватало все годы супружества. И когда я получаю все это, мне автоматически хочется сворачивать горы для женщины. А возможно, мы с Ирой просто переросли ту подростковую любовь, которая у нас была, поэтому не смогли сохранить отношения в уже взрослом возрасте. Не знаю, не собираюсь снимать с себя ответственность, но тот факт, что отношения с Мариной — это что-то совершенно иное, неоспорим И «отношения» с Мариной. Мы не обсуждали, в каком мы статусе, но мозг сам выдал именно такую информацию. «Отношения» звучит интересно, конечно, и в целом все происходящее между нами вполне можно этим словом и назвать. Потому что «а что это, если не отношения? Полноценные даже». Мы просто как дети малые бегаем от ответственности и серьезности, потому что не один раз уже о такую серьезность разбивали коленки. А еще душу и сердце, если заглядывать поглубже. Ловлю себя на мысли, что словосочетание отношения с Мариной не дает мне покоя и вызывает улыбку на лице. Улыбку — это с ума сойти можно, одна только мысль. Я, кажется, окончательно поехал крышей. Ну, или я влюбился. Одно из двух. — Ведь а в Ледовом холодно? Я сто лет не была, если честно, — говорит она мне, заходя в комнату. Я сижу на ее кровати и рисую в заметках в телефоне план игры, поднимая взгляд и млею. — Мать моя! Эта женщина восхитительна! Она на хоккейный матч собралась так, словно он будет проходить в филармонии, не меньше. Ну, прокашливаюсь. Я ослеп и, кажется, даже забыл все комплименты. На ней платье на тонких бретелях, а сверху пиджак. Все в черном цвете, но выглядит гораздо лучше, чем потрясающе. Клянусь, у меня практически в прямом смысле текут слюни. «Прохладно, конечно», — киваю, наконец-то собравшись с мыслями, — «но я дам тебе шарф Феникса, чтобы ты не мерзла». «Отлично!» — улыбается она и наклоняется, надевая на ноги черные туфли на каблуках. «Тогда я готова». «На хоккей, как на свидание?» — встаю и улыбаюсь ей. «Хочется прижать к себе, и я не решаюсь отказываться от этого желания». Подхожу ближе, на каблуках разница в росте значительно уменьшается, и когда я обхватываю ее за талию и прижимаю к себе, она упирается кончиком носа точно в мой подбородок. — Ну, я же с тобой туда иду, — прикусывает она губу. — Красивая. — Говорю негромко. — Очень. Она кивает и улыбается, ничего не отвечает, но блеска в глазах более чем достаточно. Мы выходим, едем в лифте, идем к машине, и я понимаю, что хочу этот блеск видеть каждый день. Каждый чертов день! Я, конечно, готов пытаться вывести ее из любых состояний, но я искренне желаю, чтобы она никогда больше не чувствовала того ужаса. Пусть улыбается, она заслужила, и это ей чертовски идет. Во дворце я передаю Марину в руки Дианке, выдаю им по шарфу, отдаю билеты и отправляю погулять в парк около ледового, пока мы будем готовиться к игре. До матча еще прилично времени, но пролетает оно как один миг. Сегодняшний соперник для нас не слишком сложный, мы играли с ним уже много раз, знаем слабые и сильные стороны и умеем его обыгрывать. Мои парни делают это профессионально. Я практически не нервничаю за всю игру ни разу. Пятерки сработаны отлично. Броски ровные. Все идет как по маслу. И даже когда случается нарушение правил и в наши ворота ставят буллит, Горин радует меня как никогда раньше, забирая шайбу просто идеально. Мы красиво обыгрываем соперника... «Три-ноль» и всей командой с довольными улыбками на лицах собираемся в холле, где всех моих птенчиков уже ждут их возлюбленные, как по традиции. Марина с Дианкой тоже на месте, и внутри меня снова просыпается отцовская ревность, что поздравлять она может не только меня, но... Как только она прыгает мне на шею, все сомнения и глупости тают. «Поздравляю!» — верещит а потом повторяет все то же самое всей команде. Марина обнимает Диму, а потом отрывается от него, и на шею болезного прыгает моя мышка, и тут же все мое спокойствие улетучивается. Они не целуются, спасибо им за это большое, но мне не все равно, что такого у них случилось, что вдруг так сблизились. «Поздравляю, Виктор Павлович!» Марина отвлекает меня от испепеления детворы взглядом и поворачивает голову к себе. «Вы — вау!» Я испытала тысячу эмоций. «А что на финале будет?» — говорю ей и принимаю объятия и поздравления, прижимая ее ближе к себе. Мы смотрим друг другу в глаза, и вдруг нас ослепляет вспышка. Поворачиваю голову и замечаю Дианку, которая прижимает телефон к себе, — и прикусывает губу. «Упс!» — говорит. «Вспышку не выключила». «Вот же засранка, а! Я вижу, как Марина краснеет, а потом понимаю, почему. На нас глазеет вся команда, причем с такими лицами, как будто только узнали, что у их тренера бывают объятия с женщинами. С другой стороны, они реально только узнали». Никто не был в курсе того, что я женат был полжизни и воспитывал дочь. По сути, они о жене узнали, когда я сообщил им, что развелся. А тут так откровенный напоказ отношения с Мариной. И, кажется, я снова назвал это отношениями. Ладно. Хватит девушку смущать, рявкуя на них. Давайте по домам. Завтра утром тут в шесть. Чтобы как штыки. Поняли все? Мы всей дружной компанией выходим из ледового дворца. Я так и не отпустив Марину, прижимаю ее за талию к своему боку. А Дианка идет рядом с Димой. Вся толпа весело болтает о прошедшей игре, но я чувствую, как Марина сбивается с шага и прослеживаю за ее взглядом, тоже останавливаясь. Да твою ж! Он бессмертный, что ли? Марин, — зову ее, хотя даже не знаю, что спросить. Мудак стоит у входа, опираясь на свою машину. У него в руках две розы, перевязанные черной лентой, и я не уверен, что хочу знать, на кой черт он сделал это. Но ему хватает наглости пойти в нашу сторону. Мои пацаны сразу чувствуют опасность и замолкают. Встают рядом, Марину прячу к себе за спину и почему-то точно знаю, что дочь моя тоже сейчас в безопасности. в Горин, как так быстро он втёрся ко мне в доверие, а? «Свали по-хорошему», — говорю Паше, чувствуя, как кровь от злости закипает в венах от его наглой ухмылки. «А то что, снова ударишь?» Я слышу пару удивленных вздохов за спиной от команды. «Да-да, я не дерусь и им не разрешаю. Все проблемы надо решать разговорами и все прочее, но иногда даже у меня сдают нервы». «Уходи, я тебя прошу, не устраивай сцен», — говорит Марина, вцепившись в мое плечо. «Я понимаю, что ей неловко. Перед всей командой на улице». Но, видимо, придется прямо тут разбираться. Тянуть дальше просто некуда. Он не дает Марине жизни, и я не оставлю это просто так. — Ну что ж ты, милая, — говорит он, — и я на пару секунд задумываюсь, не мешают ли ему зубы во рту. — Я не просто так приехал. Сегодня ведь три года, да, как погиб наш малыш? А ты так и не показала, где похоронила его. Я хочу на могилу к нашему ребенку. Серьезно. Сегодня Палыч не будет образцом для подражания, пацаны. Простите. Это переходит все границы и выходит за все рамки. Я чувствую, как Марину позади меня начинает трясти, и вспоминаю ее состояние вчера. Все тело тянется мгновенно, я не успеваю подумать даже. Доли секунд. Я бью его, что есть сил, впечатываю спиной в его сраную машину и бью под дых, ломаю ребра и ударяю по лицу. Слышу хруст, даже не осознавая, что в очередной раз ломается, а когда он падает, пинаю ногой в живот, просто не понимая, какого хера он вообще выжил в той аварии, ведь таким тварям совершенно не место на земле среди людей». Адреналин зашкаливает, кровь кипит, руки дрожат. Я чувствую, как меня оттаскивают от него гул голосов девичьи крики. «Виктор Палыч, да как так?» — слышу от пацанов, но удивительно, в тех высказываниях нет ни капли осуждения. «Это нас официально развязали всех. ржет кто-то. «Скорую вызовите!» — женский голос. — И полицию. — Не надо полицию. Разрулим. Я слышу все, словно под толщей воды. Даже не понимаю, кто меня держит и держит ли вообще. Да, сорвался. Но ни черта не жалею. Надо будет по закону ответить. Отвечу. Я защищал женщину, жизни которой он угрожал. Все. В правильности своих действий не сомневаюсь. Поворачиваясь к толпе, пока тот урод корчится от боли. Кто-то таки вызывает скорую, что в целом верно и логично. Кто-то обсуждает ситуацию, а кто-то Марина. На глазах ее слезы, но больше ее не трясет. И такого, как вчера, не случается. Она замечает мой взгляд и подходит ко мне, обнимает крепко, успокаивая нас обоих. Замечаю взгляд дочери. Она кивает мне, говоря о том, что не осуждает моих действий. Все слышали, что он нес. Это невозможно просто. Да, да, па, тут ситуация такая, что защищали женщину. Да, кто бил, мы не видели, но надо сделать так, чтобы камеры на входе не работали. Разговаривает Коваль по телефону. У него классный отец, влиятельный. Все что-то делают, и при этом нет ни одного равнодушного. Я выгонял из команд за драки, порой даже не хотел разбираться, где они сбили свои кулаки. Но сейчас, когда я сам избил человека, они все равно встают на мою сторону. Я точно многодетный папаша. Точно. Через десять минут урода увозят на скорой, а отец Коваля... Говорит, что разрулят без нас. Нужно будет только заявление от Марины с доказательством в виде фото и скринов сообщений, где будет видно его слежку. Как оказалось, Горин часто делал такие фотки, что очень поможет делу. Марину трогать больше не будут, разберутся там сами, но больше ее жизни он точно не будет угрожать. Из мест не столь отдаленных... Сделать это довольно проблематично».